Чувство долга, вина и страх, что родители умрут. Эпиграф. Дети начинают с любви к родителям. Взрослее они начинают их судить. Иногда они их прощают. Оскар Уальд. Часто бывает так, что человеку уже 30, 40 или 50 лет. Его родителям, соответственно, 50, 60, 70 или 80 А отношения, как были плохими в детстве, с обидами, недосказанностями, претензиями, так и остались. Уже пожилые родители часто ведут себя безобразно. Лезут в жизнь своих взрослых детей, критикуют, дают непрошенные советы, пытаются контролировать, удерживая таким образом распределение ролей родитель-ребенок. Если вы такой родитель, слушайте дальше, до главы о вмешательстве в жизнь детей. Мне есть что сказать вам по этому поводу. Детям все это, конечно, ужасно обидно. Но когда таких взрослых и очень обиженных детей начинаешь спрашивать, а вы-то зачем родителям названиваете и в гости ходите, если в душе их ненавидите, то выясняется, что за этим стоит одна причина — страх. Страх, что когда родители умрут, ребенок не сможет себе этого простить и что с этим чувством вины ему потом жить. Страшно, что придется всю жизнь себя корить, что не набрал лишний раз номер, не позвонил и не приехал. Именно это чувство и заставляет насиловать себя и общаться с родителями, даже если ничего, кроме негатива, такое общение не приносит. Конечно, этот страх появляется не сразу. До определенного возраста дети вообще бесстрашны. Например, в детстве мы с друзьями прыгали с поездов на рельсы, пролезали на вокзале под поездом. Или вот, например, на крыше 12-этажного дома была закреплена лебедка с намотанным на нее проволочным тросом, концы которого лежали внизу на земле. Так мы делали из этого троса узел, и кто-то из нас садился на него и держался. А остальные дети хватали другой конец троса и бежали. И тот, кто сидел, поднимался на высоту 8 или даже десятого этажа. И могло произойти всякое. Бегущий мог просто выпустить трос из рук или споткнуться, и все, привет с десятого этажа. Почему мы об этом тогда не думали и не боялись? Потому что изначально дети не боятся смерти. Потом, в возрасте 10-12 лет, начинаются все эти ужастики. Рассказы про черную руку, про гроб на колесиках. К этому возрасту многие дети уже потеряли кого-то из близких, например, бабушку или дедушку съездили на кладбище и, в общем, впервые соприкоснулись со смертью. И в этот момент они начинают бояться, что родителей не станет. Когда же родители стареют, страх усиливается. Одно дело, когда вашей маме 30, а вам 7, и совсем другое, когда вам 50, а ей 75 и больше. Все мы знаем, что, как правило, родители умирают раньше детей, но принять эту данность для многих слишком страшно. Прививка вины и стыда В связке со страхом смерти родителей идут и другие чувства. Дело в том, что мама с папой — это первые люди, которые формируют в нас чувство вины и стыда. «Да как так можно? Ты меня в могилу сведешь! Вспомнишь еще, когда меня не станет, вот стыдно-то будет!» Все это рычаги, которые позволяют заставить маленького человека делать то, что взрослые считают правильным. И даже когда ребенок вырастает, родители продолжают играть на чувстве вины. «Ты совсем обо мне не заботишься. Я так страдаю от одиночества. Мне и стакан воды-то подать некому». И многие, как я уже говорил, ломаются. Уделяют пожилым родителям все свободное время, жертвуя собственной семьей и интересами. Или вообще живут с ними под одной крышей, вместо того, чтобы строить свою жизнь. И, казалось бы, все так очевидно. Это манипуляции. Вестись на них не надо. Однако многим каждый раз становится страшно. Мама с папой однажды не станет. Как тогда быть с чувством вины? Так бывает даже в самых сложных случаях. Например, у ребенка было тяжелое детство. Мать сдала его на пятидневку. Отец бил. Сами родители друг с другом дрались, то сходились, то расходились. И вот сейчас отцу 82, матери 76 — Их сын — взрослый мужчина, он их ненавидит, но продолжает общаться, потому что боится их смерти. Боится, как я уже говорил, что с их уходом его накроет чувство вины. Он будет считать, если бы он с ними общался, они бы были живы. Другими словами, человеком движет страх испытать в будущем чувство вины. Да, такая вот сложная конструкция. К счастью, даже из этой неприятной ситуации есть выход. Можно научиться общаться с родителями не из страха, а по любви. Потому что вы сами этого хотите. Или не общаться, если вам этого не хочется. Но для этого надо повзрослеть. Ведь только так мы перерастаем своих родителей. За счет того, что берем на себя ответственность за себя и свою жизнь. А еще учимся ставить их на место, если нужно, и если они нарушают наши границы. С таким повзрослевшим ребенком родители вынуждены считаться, уважать его, даже если в его детстве этого не делали. И из этой позиции можно строить здоровые, гармоничные отношения. Что нужно сделать, чтобы этого добиться? Во-первых, признать, что сепарация, о которой я рассказывал в предыдущей главе, пока так и не произошла. Пока же вы испытываете обиду, чувство несправедливости, злость, претензий к родителям, Вы по-прежнему остаетесь маленьким ребенком, сколько бы вам на самом деле ни было лет. Когда вы это примете и осознаете, что сейчас общаетесь с родителями исключительно из страха, вам нужно будет сказать им примерно следующее. «Дорогие мама и папа, я вас люблю. Но для того, чтобы мы могли с вами полноценно общаться и у нас были нормальные отношения, вам придется признать тот факт, что я уже взрослый человек и со мной надо считаться». Мне не нравится, что вы меня обесцениваете, критикуете, манипулируете, понукаете мною и сравниваете с окружающими. Давайте договоримся вот о чем. Мы продолжим с вами общаться, но как только вы опять перейдете черту, начнете лезть в мою жизнь, критиковать меня, говорить мне что-то вроде «да в кого ж ты такая, а ты работу вообще искать собираешься, кто так детей воспитывает», Я всегда знал, знала, что из тебя ничего путного не выйдет, учти твой муж себе другую найдет, дополните этот список фразами из личной коллекции. Я этот разговор буду прекращать. Итак, пока вы не начнете общаться со мной уважительно, так как я того заслуживаю. Мы друг друга поняли? Ну и, наконец, следующий шаг ⁇ методично, раз за разом воплощать это в жизнь. Каждый раз, когда родители будут вести себя по-прежнему, они будут, особенно поначалу, сворачивать разговор. И так до тех пор, пока мама с папой не поймут, общаться с вами можно, только считаясь с вами и уважая вас. Важное замечание. Завершать разговор нужно нежно. Не ссориться с родителями, не повышать на них голос, не кидать трубку, не хлопать дверью, не кричать «мама, папа, ну я же просил или просила». Разговор стал вам неприятен, все. Мам, пап, мне пора, целую пока. Никакого хамства и агрессии. Все максимально тактично, по-доброму, но в то же время твердо. Только так ваши родители смогут наконец понять, что перед ними не пятилетний ребенок, а уверенный в себе взрослый человек, который себя уважает и не даст с собой плохо обращаться. Поймите одну важную вещь. Если вы не решите проблемы с родителями в обозримом будущем, то после их смерти вам будет гораздо сложнее справиться с утратой. Так что сделайте это ради себя, нынешних и будущих. Под занавес давайте обсудим еще одну ситуацию. Когда ребенок в детстве делал по отношению к своим родителям что-то, за что ему стыдно до сих пор, разберем сразу конкретный пример. Мне 38, я до сих пор живу с жутким чувством стыда и вины перед родителями. У обоих было ДЦП. Папа передвигался на коляске, мама ходила с палочкой. Другие дети и в саду, и в школе меня дразнили, не хотели со мной играть. Все детство мне было ужасно стыдно за родителей. Я их ненавидела и мечтала только о том, чтобы они поскорей умерли, а меня бы взяла к себе на воспитание бабушка». Один раз, когда мне было лет шесть, я даже толкнула маму на проезжую часть. Она упала, но, слава богу, осталась цела. И вот мне почти сорок, а это чувство вины не дает мне жить. Как мне простить себя? Родителей уже нет в живых. Жить с таким грузом действительно тяжело. И я, автору вопроса, очень сочувствую. Что тут важно понимать и что может помочь почувствовать себя лучше? Ненавидя своих родителей и толкая маму на проезжую часть, героиня была совсем еще ребенком, у нее была другая психика. Она не могла нести ответственность за себя, свои поступки и действия, просто потому что была еще маленькой. Что тогда происходило? Девочку травили в школе, и она видела причину не в одноклассниках и не в том, что учителя в происходящее не вмешивались и за нее не заступались, а в собственных родителях. Хотя они, конечно, были ни в чем не виноваты, тем более в своей болезни. Повзрослев, девушка это поняла и начала относиться к маме с папой иначе и мучиться чувством вины и стыда. Но она не может и не должна отвечать за то, какой была в детстве, что чувствовала и делала. Знаете, бывают случаи еще более тяжелые, чем этот. Например, один пятилетний мальчик так ревновал родителей к своей новорожденной сестре, что просто выбросил ее из окна. И вот теперь ему 40 лет, и он не может себя за это простить. Чисто по-человечески я его прекрасно понимаю, с таким грузом жить тяжело. Но 40-летний мужчина не может отвечать за действия пятилетнего ребенка, себя в детстве. Если вы переживаете за то, как вели себя, когда были маленькими, постарайтесь мысленно отделить себя взрослого от себя ребенка и скажите, Я тогда был или была ребенком и не отдавал, не отдавала себе отчета в своих действиях. А автору вопроса я бы еще посоветовал начать помогать людям с тем же диагнозом, который был у ее родителей. Можно пойти волонтером в фонд или медицинский центр, помогающий людям с ДЦП, направить туда свои внимания, время и силы. Если она начнет что-то делать для таких людей, ей самой станет легче. Как избавиться от чувства вины за то, что не любила свою мать и не была рядом, когда она нуждалась в моей помощи и когда ее не стало? Мне сейчас 33 года, мать умерла 6 лет назад. Иногда испытываю обиду и раздражение, вспоминая наши отношения в прошлом. Боюсь обсуждать эту тему с друзьями и мужчинами. Опасаюсь, что от меня отвернутся и разочаруются во мне. В нормальной, здоровой ситуации взрослые дети, конечно, общаются с родителями и не оставляют их одних. Но если у вас не складывались отношения с родителями, если в них было много обид и недопонимания, то вполне понятно, почему во взрослом возрасте вы не хотели быть рядом с матерью. Не надо корить себя за это. Более того, даже хорошо, что вы не пересиливали себя из чувства вины и страха, Так может и жизнь пройти, пока вы заботитесь о родителях через не могу и через ненависть с обидой супчиком варите. Так что постарайтесь принять случившееся. Вашей вины во всем этом нет. Если даже после моих объяснений справиться со всем этим самостоятельно будет трудно, обратитесь за поддержкой к психологу. Мама постоянно строит из себя жертву, и я испытываю чувство вины перед ней, хотя в детстве она мной совсем не занималась. Что с этим делать? Не подыгрывать маме ни в коем случае. Многие родители манипулируют своими взрослыми детьми следующим образом. Вот ты придешь, а меня нет, умерла я, опоздаешь на полчаса и на подходе к дому увидишь у подъезда скорую, а там уже и перевозку вызвали, в морг меня вести. Не играйте с матерью в эти нездоровые игры. Ведите себя так, как вам удобно. Казалось бы, прописная истина, но почему люди ей не следуют? Потому что боятся маминой смерти и своего потенциального чувства вины. Боятся, что не простят себе, если что-то случится. Пока вы боитесь смерти своих родителей, вы будете и прогибаться, и плакать, и обижаться, и чувствовать несправедливость, и ничего не делать, потому что слишком страшно. Вам надо перестать идти на поводу у своих страхов. К смерти родителей никто не готов, но важно помнить, что родители, скорее всего, умрут раньше вас. Так природой задумано. Не приносить себя в жертву и не считать виноватой, если что-то случится. Родители развелись, когда мне было 9 лет, а сейчас мне 36. Мы с папой все это время общались, но пару месяцев назад он умер. Осознание утраты, невозможность попрощаться все это причиняет мне невероятную боль. Мама меня в моем горе не поддержала, у нее своя обида на него, а я папу любила, мне его очень не хватает. Мне хотелось, чтобы мама не говорила об отце плохо, а ее буквально разрывала от злости и обиды. Мне очень сложно это пережить. Как справиться? Нужно время, чтобы пережить смерть близкого, может понадобиться до двух лет, на протяжении которых вы будете проходить разные стадии горевания: отрицание, гнев, торг, депрессию, принятие. Они не обязательно будут следовать именно в таком порядке и, вполне возможно, не раз повторяться. Но с каждым новым повтором эмоции и чувства будут становиться все менее яркими и острыми. А маме объясните, что вы больше не хотите слышать об отце ничего плохого. Можете заранее ее предупредить. Заведешь разговор на эту тему — я уйду. И вставать, и уходить, или вешать трубку, и так до тех пор, пока мама не прекратит эти свои поползновения. Пользуясь случаем, я хочу обратиться ко всем родителям. Пожалуйста, не надо вываливать весь мусор ваших отношений на детей. У вас нет на это никакого морального права. Жалуйтесь на супруга хоть нынешнего, хоть бывшего, друзьям, психологу, своему отражению в зеркале, но только не собственному ребенку, сколько бы ему и вам ни было лет. Дети не должны знать подробности вашей паршивой совместной жизни. Как отпустить чувство вины за то, что уехала в другую страну, а маму оставила на родине? Очень ее люблю, а она меня. Чувство вины чудовищное. Ехать со мной мама не захотела. Не захотела ехать мама, а чувство вины у вас? Интересный поворот. Я бы еще понял, если бы мама слезно умоляла вас взять ее с собой, а вы бы отказали. Она, кстати, скорее всего, правильно сделала. Пожилым людям обычно сложно адаптироваться. На родине у них и привычный дом, и какие-никакие социальные связи, а там все новое. И язык, и климат, и вообще реалии. Это первое. Второе. Знаете, откуда у вас чувство вины? Оно вам просто присуще, и мама тут ни при чем. Мама — просто триггер, на который это чувство срабатывает. На месте мамы могли бы быть дядя, собака, волнистый попугайчик или коллеги. Можете ли вы сожалеть и грустить о том, что мама не рядом, что вы с ней живете в разных странах? Безусловно, да. Испытывать все эти эмоции абсолютно нормально. Но чувство вины тут неуместно. По той причине, что у вашей мамы был выбор, и она этот выбор сделала. Постарайтесь уважать ее решение. Когда мне было три года, родители отвезли меня к бабушке. Я их практически не видела. Так, время от времени, наездами. Сейчас мне уже 30, и я им вдруг понадобилась. Они вышли на пенсию, потребовалась моя помощь, начали мне звонить. А я вообще не знаю этих людей. Они мне совершенно чужие, я понятия не имею, как с ними общаться, как им помогать. Да и не хочу этого делать. Но, наверное, надо, все-таки это родители, и у меня есть какие-то моральные обязательства перед ними но не могу и не хочу. Как мне поступить?» Предлагаю вам обратиться к моим шести правилам. В них все четко прописано. Так, согласно второму, вы не делаете то, чего делать не хотите. Вы говорите «не хочу помогать маме с папой» и не помогаете. Почему вы не можете так легко отмахнуться от этих неприятных вам обязанностей? Потому что, когда родители умрут, у вас может развиться чувство вины, Мол, вы им не помогли, и из-за этого их не стало. Но это не так. Вами движет страх этого потенциального чувства вины, а лично я категорически против того, чтобы совершать какое бы то ни было действие из страха. Страх не может и не должен в нормальной ситуации быть движущей силой, причиной, мотивацией того, что вы делаете. Постарайтесь сначала разобраться с этим деструктивным чувством, а уже потом принимать решения и действовать. Возможно, вы все-таки начнете помогать этим чужим для вас людям, но будете делать это из жалости, из сострадания, а не из страха. А это уже совсем другое дело. Моя мама живет одна. Отец ушел, когда мне было семь. Если я матери не помогаю, возникает чувство вины. Она его еще и подпитывает своим поведением, Обижается, если не выполняю ее просьбы. Как избавиться от чувства долга? Я ведь не должна помогать ей по первому зову. Вы и по второму зову помогать не должны. Не хотите помогать маме — не помогайте. Обижаться на вас — ее право. Но я догадываюсь, что есть причины того, почему у вас с ней именно такие отношения. На ровном месте подобные ситуации обычно не возникают. Если бы у вас с мамой были теплые и близкие отношения, Если бы в вашем детстве она вас поддерживала, то, скорее всего, вы бы сейчас обо всем этом не рассказывали. Так что поступайте так, как хотите, без оглядки на должна. Недавно похоронила маму и бабушку. Испытываю чувство вины за то, что мало с ними общалась и с мамой часто были конфликты. Мучает совесть. Как прекратить винить себя за то, что не дала им все при жизни? Поймите главное. Если бы ваша мама и бабушка были сейчас живы, вы бы поступали точно так же, как и раньше. Это вы сейчас после их смерти решили, что были неправы. Не додавали им внимания, не так с ними общались, а при их жизни вы давали им столько, сколько могли. У вас была и есть своя жизнь и своя потребность в общении с роднёй. Иначе быть просто не могло. Перестаньте терзаться чувством вины, чтобы не испортить себе жизнь. Нужно ли брать на себя ответственность за лечение родителей от алкоголизма? Если человек не просит помощи, нужно ли настаивать? И если уговаривать не стоит, то как отпустить ответственность за болезнь близкого? Чувство долга не дает покоя. Брать на себя ответственность за родителей не надо, но один раз вы можете предложить им свою помощь. Текст примерно такой. «Дорогие родители, я думаю, что вы больны, у вас зависимость от алкоголя». К счастью, эта проблема решается, алкоголизм лечится. Если вы хотите от своей зависимости избавиться, я обязательно вас поддержу и помогу, чем смогу. И на этом все. Не надо лечить их принудительно, не надо искать им врачей, если они вас об этом не просят. При этом вы можете регулировать свое общение с ними, если их алкоголизм как-то на нем сказывается например, если они становятся агрессивными или вам просто неприятно общаться с пьяными людьми. Лечиться или нет — их выбор, а ваш выбор — общаться с ними или не общаться, если вам это некомфортно. Я заметила, что когда у меня дела начинают идти хорошо, родителей это очень расстраивает. Каждый раз, когда я куда-то уезжаю и прямым текстом говорю, что очень счастливо, у отца по телефону загробный голос, как будто я умерла а мать постоянно спрашивает, когда я вернусь, заставляет меня чувствовать, что я их бросаю. В голове всегда голос отца. Кому ты, кроме мамы с папой, нужна? Бросишь нас и никогда не вернешься. Один раз отец даже пошутил, что напишет заявление в полицию, чтобы меня не выпускали за границу. Чувствую сильную привязанность, но также глубочайшую вину, когда куда-то уезжаю. Как перестать винить себя? Вообще хочу сказать, что странное у вас какое-то распределение вины. Это ваши родители должны ее испытывать, а не вы. Ваша мама с папой, похоже, по жизни страдальцы, поэтому ваша радостная и счастливая жизнь им непонятна и просто пугает. Я, кстати, еще не встречал родителей, которых пугал бы сам факт того, что их дети счастливы. Предположу следующее. Ваша мама с папой боятся того, что вы можете их бросить. Типа, если вам будет плохо, вы можете прибежать к ним за поддержкой, даже если вы на самом деле ни разу так не делали. А вот если вам хорошо, то нафиг они вам не нужны. Такая вот странная и ущербная логика у ваших родителей. Что вам со всем этим делать? Поговорить с ними, но только один раз. Сказать, например, «Дорогие родители, я вас очень люблю, и то, что я счастлива и куда-то езжу, вовсе не означает, что я вас брошу». Делать этого я не собираюсь. И то, что мне хорошо, тоже не означает, что вы мне не нужны, так что зря вы так расстраиваетесь. Но если вы будете и дальше так себя вести, то даже если мне будет плохо, общаться с вами я не смогу. Я ваш ребенок, и вы должны меня поддерживать, а вы вместо этого тянете меня вниз и топите. Пожалуйста, не надо этого делать, если хотите нормально общаться от чувства вины вам надо избавляться прямо сейчас. Вы точно ни в чем не виноваты, да и ваши папа с мамой в сущности тоже. Они по-другому жизнь себе не представляют, не могут, не умеют иначе. Но их психика — это их проблема, а вам надо заняться собой. Как быть в такой ситуации? Мама просит меня что-то сделать, например, спилить ветку на участке, причем обязательно именно сейчас, А мне этого делать не хочется от слова «совсем». И, например, надо срочно уезжать. Но я точно знаю, что она тогда полезет на лестницу, а ей уже восьмой десяток, и будет пилить эту ветку сама. Уже было несколько падений. Боюсь, что мама может упасть, сломать себе шейку бедра или еще что-нибудь и остаться лежачей. Знаю, что она очень упертая, поэтому, как правило, делаю все по первой же ее просьбе, потому что опасаюсь, что потом будет только хуже правильно ли я поступаю и как можно изменить эту ситуацию. Вы поступаете в корне неправильно. Ничего делать вопреки собственному желанию не нужно. Можно нанять специально обученных людей, которые будут срезать ветки вместо вас и вашей мамы. Если подобные просьбы поступают на регулярной основе, дайте маме телефончик какого-нибудь садовника или разнорабочего, который будет приходить и помогать ей с такими вещами. Желательно со своей стремянкой, чтобы у вашей мамы этого опасного инструмента просто не было в доступе. В детстве я была лидером, но родители меня сломали. В прошлом наделала много ошибок. Сейчас мне 38, но до сих пор чувствую вину и стыд перед всеми знакомыми. Родителей уже нет, и у меня даже облегчение. Я начала жить хотя бы без упреков, что я такая секая. Но как победить стыд за прошлое? Если вас в детстве сломали родители, стыдиться тут нечего. Дело в том, что ребенок всегда заложник своей семьи. Поэтому вы ни в чем не виноваты, и испытывать стыд вам не за что. Но теперь, чтобы оставить родителей в покое, вы должны сказать себе, что все, что с вами происходит здесь и сейчас, это уже ваша сегодняшняя жизнь. Начните отвечать за свои текущие решения. Возьмите на себя ответственность за происходящее. Так вы и победите стыд чего я вам искренне желаю.